В третий приезд Есентуки казались почти родным городом. Милый парк, занятия аэробикой, на которых Лена кувыркалась, как могла, но выскакивала из зала раньше других, чтобы к моменту окончания занятия уже успеть принять душ без свидетелей и быть свежей и одетой. Невыносимая соседка Людка с ворохом дорогих шмоток ненавидящая старость и не знающая, как от неё убежать на шестом десятке. В девяностые годы Людка нахапала кучу баксов в бытность телевизором в Магаданской области. Потом кормушка для неё захлопнулась. И теперь она люто ненавидела тех, кто хапал сегодня и будет хапать завтра. Парк в Кисловодске, где в этот раз ей встретилась собака. Да-да. Не собака, а именно собака, необыкновенная, бродячая собака. Издалека было непонятно, что там такое чёрное было рядом со светлой собакой в тенистых зарослях, но что-то насторожило Лену, и она свернула со своей дороги. Большая собака лежала на траве, а её передние лапы и голова лежали на чёрном мёртвом теле другой собаки. Лена и собака встретились глазами. Лена поняла всё. Собака. Бедная ты моя. Я знаю, как тебе больно, а у меня даже нет ничего с собой. Нечего тебе дать. Собака. Твой друг или подруга больше не встанет. Тебе придётся уйти, иначе тебя могут поймать и убить. Понимаешь? Может быть, ты пойдёшь со мной? Я бы поискала тебе еду, ведь уже темнеет, здесь нет еды. Пойдёшь? Пойдём. Собака вздохнула и отвела глаза. Не хочешь. Я понимаю. Ты останешься здесь. Но утром уходи. Уходи, слышишь? Бедная ты моя. Какая же ты хорошая. Как бы я хотела, чтобы у меня была такая собака, как ты. Но я не смогу забрать тебя к себе. Мне надо уходить. Прощай, собака. Лена пошла по дорожке к вокзалу. Она оглядывалась до тех пор, пока два неподвижных собачьих тела не пропали из виду. в гущающихся сумерках Пятигорск, где на улице мог повстречаться старый оглохший Шурик, и где однажды Лена оказалась на лекции странствующего буддийского учителя из Голландии. Одноэтажный дом в центре города. В первой комнате стоял с фруктами и чаем стол. Человек 20 в броновском движении, все моложе Лены. Массажист, педагог, спортивный тренер, торговец. Неожиданное внимание молодого человека лет двадцати восьми. Кто такая эта Лена? Откуда? Впервые на подобной лекции? Не похоже. Он спрашивал и улыбался. Очень приветливо. Во второй комнате ковры, самодельные подушечки в углу, в центре алтарь с фотографиями шестнадцатого кармапы, рандж, Гунга Ригп Дордже. Юного 18-го кармапы и галанца ламы Оле, который должен был вскоре приехать в Питер и дать курс бховы и нендры. Какой-то юноша не то отжимался, не то молился на ковре. Вошёл невысокий человек. Это и был странствующий учитель, земляк ламы Оле. Рядом переводчица с глазами кореянки. Наконец, все больше 30 человек собрались, уселись на подушечках. И началась основная медитация гуру йоги, буддизма алмазного пути. Для Лены всё было абсолютно новым. Не буддизм, конечно, а вот такая коллективная медитация. Знакома была лишь фотография 17-го Кармапы. Она видела ее по телевизору. Лена вслушивалась в слова проповедника, затем оценивала качество перевода, потом стала незаметно искать глазами улыбчивого молодого человека, проявившего к ней интерес. Его, как она и ожидала, не было среди слушателей. — Точно, — мысленно проговорила она. Ох, уж эти мальчики в штадском, которых она чуяла, как старая таможенная собака чует порох. Медитация началась. Мы ощущаем бесформенный поток воздуха у кончика носа и позволяем мыслям и чувствам появляться и исчезать. Мы не оцениваем их. Затем мы сосредотачиваемся на четырёх основополагающих размышлениях, которые обращают наш ум к освобождению и просветлению. Мы осознаём, сколь драгоценную возможность мы получили в этой жизни приносить пользу бесчисленным существам с помощью методов Будды. Лишь немногие люди встречаются с учением алмазного пути. и ещё меньше тех, кто способен его применять. Мы помним о непостоянстве всего составного. Не исчезает только безграничное ясное пространство ума. Но известно, как долго мы будем располагать условиями для того, чтобы его познать. Мы понимаем причинно-следственную связь Наше будущее зависит от нас самих. Прошлые мысли, слова и действия стали нашим сегодняшним днём, и сейчас мы тоже засеваем семена, которые прорастут завтра. Чтобы достичь бесконечного высшего блаженства, нужно было представить себе ламу 16-го кармапу Следуя словам учителя, Лена добросовестно старалась вообразить себе кармапу в черной короне с золотистым умиротворенным лицом с колокольчиком и дор-дже. Она видела, что глаза медитирующих были закрыты, поэтому тоже прикрыла веки и рисовала воображение некое лучезарное поле энергии и света, лицо Кармапы с улыбкой сочувствия и мудрости. Затем надо было представить, как из точки между бровями Кармапы исходит прозрачный белый свет и входит в такую же точку на ее лбу, растворяя все плохое, все отрицательные мысли. Лена попыталась расслабить свое тело, ощутить некую внутреннюю гармонию. Вместе со всеми она произнесла слог «Слог». Это были странные и красивые звуки. Далее из горла Кармапы в ее горло должен попасть красный свет, чтобы ей легче было говорить и осознавать свою речь. «Разве у меня были с этим проблемы?» — подумала Лена. Но тут же вместе со всеми произнесла протяжная «А-а-а-а». Потом она мысленно протягивала из середины прозрачного тела кармапы яркий синий луч к своему сердцу и представляла, что всё излишне жёсткое, вредоносное исчезает, а вместо этого всё её существо наполняется безграничной спонтанной радостью. И в воздухе зазвучало слово хунг Учитель напомнил, что все три луча, белый, красный и синий, одновременно входят в голову, горло и сердце медитирующих. И это было обретением сущностного состояния, великой печали. Это самое обретение Лене явно не удалось. Все стали повторять мантру «Джи». Карма поченно, что означало сила всех буд, работая через нас. Затем кармапа растворился в радужном свете, и все присутствующие замерли в некоем умиротворении и слиянии с божественным светом. После паузы учитель снова заговорил об обновлённой картине мира. в котором тела присутствующих уже не были такими уязвимыми для старения, болезни, смерти и потерь, как раньше. Можно было ощущать бесконечную радость, радость знания ума. Что такое радость знания ума, Лена не вполне понимала, но она постаралась её ощутить. Раздалось песнопение на незнакомом языке, видимо, на хинди. Подражать ему было трудно, но Лена старалась. Украткой она смотрела по сторонам. Ей было интересно, хорошо и спокойно. Потом можно было задавать вопросы. Лену интересовало только одно: а кем этот человек был в обычной жизни, вне буддизма? который он проповедовал несколько занудно, но с добродушным лицом. И она спросила учителя о его молодости, об образовании, о профессии. Он оказался типичным шестидесятником из детей и цветов, самый расцвет контркультуры. Хотел заниматься бизнесом, потом бросил учёбу, увлёкся буддизмом. Любовь с женщиной с Тибета подарила ему сына Теперь сын работает киномехаником и задевает самолюбие отца дурацкими шуточками про буддистов. А Папаша помогает врачу в доме престарелых и теперь начал ездить в свободное время по буддийским центрам в России. Опять бизнесмен. Мир полон бизнесменов, недоделанные бизнесмены, преуспевающие бизнесмены. недорезанные бизнесмены ускользнувшие бизнесмены да от этого не уйти подумала лена собираясь покинуть собрание она понимала что ей придётся снова проделать в сознании весь путь который она прошла с верой за это время опиши всё что ты пережила говорила вера сознавала ли она Как тесно переплелись их жизни в последние годы. Она знала, видела и слышала, что происходило вокруг Веры в последние годы. Да, для кого-то Вера была бездарной ленивой амёбой с кучей детей и прислугой, для кого-то богатейкой, чем-то добром, то кусок дорогого сыра или шампунь, так и подмывало по пользоваться. Для кого-то чудесной гостеприимной женщиной, к которой надо было непременно приехать на месяц в Лондон. Лена всегда видела и анализировала всё, что происходило с подругой. Лена любила Веру. Она кричала в телефонную трубку: "I love you". Раньше она бы не позволила себе такого. Но тогда, в те дни, Когда Вера будто распростёрла над нею два ангельских крыла и изо всех сил защищала её, Елена уже просто не могла таиться. Понимала ли Вера, что значили её слова? Не опускай руки, ты должна описать всё, что с тобой происходит. Описать всё. Легко сказать. Но всё буквально в каждый день жизни Елены в последние годы было вплетено имя Веры. Иногда Лене казалось, что у неё не два глаза, а четыре. Вера незримо присутствовала рядом с Еленой. Их мнения часто не совпадали, но Лене даже в отсутствие подруги было совершенно необходимо попытаться услышать её голос, её смех, или увидеть быстрый взгляд, в котором никто из посторонних не уловил бы никаких эмоций. Но что бы ни было, от этого уже не уйти. Нечего напрасно тянуть время. Лена ощущала это как некий долг. И всё. Точка. В Пятигорске уже почти стемнело. Алена неслась по улицам городка вместе с женщиной которая привела её к буддистам. Надо было спешить, с электричками в эти дни было туго. Ну что, вы поверили в шестнадцатого кармапу, прозвучал вопрос, обращённый к Елене. Несколько секунд Лена молчала, подыскивая нужные слова. Ну, я с большим уважением отношусь ко всем попыткам человека отыскать свой духовный путь, найти дорогу к Богу. Мне кажется, что я могу находиться в любом храме в любой точке мира. Для меня главное то, что проповедуют, а не как называется то или иное течение. Но это плохо, если вы всюду присутствуете из любопытства. Это серьёзные вещи. К этому нельзя так подходить. А я и подхожу серьёзно. Я не могу за час поверить в шестнадцатого кармапу. Или ещё в кого-нибудь. Я смотрю и думаю: ну что ж, думаете? Подошла запоздавшая электричка и увезла их в Есентуки. Как быстро пролетел целый год. Какое счастье иметь возможность говорить про Кармапу шестнадцатого, мчаться в вечерней электричке, вытряхиваться из неё в Есентуках. и бежать в припрыжку домой, где можно попить чайку с хозяевами, где бродит неудовлетворённая льотка и лежит в углу под лестницей старый чёрный пёс Ваня. Господи, спасибо тебе за этот год, шептала Лена в темноту знакомых улочек. Потом она улеглась в своей цветочной комнатушке, и мысленно перенеслась ровно на год назад. В этот самый город, дом и крошечный уголок в цветах. Год назад она напряжённо ждала звонка от Веры. Да, позвонила только через 3 дня. Голос был спокойным и каким-то расслабленным. У меня всё более-менее нормально. Но я так волновалась, я не спала в поезде. «Нет-нет, все хорошо. Просто мы были в универмаге, в Хэротс. И вдруг позвонила на мобильник эта женщина. Она рыдала в трубку, требовала, чтобы он немедленно приехал. Представляешь, в воскресенье мы с детьми ходим по универмагу, покупаем детям одежду, и вдруг такой звонок. Он изменился в лице, а потом поехал ее успокаивать». Какая дрянь. Кто? Она, наглая дрянь. И что теперь? Я думаю, что всё нормально, Вера засмеялась, и в её смехе зазвенели ноты прежней счастливой жизни. Он прислал мне сегодня с работы письмо. Хочешь прочту? И она с крогаворкой прочла довольно длинное, написанное превосходным слогом письмо. безупречная по стилю и содержанию, витиеватое, как послание королеве. Все, что запомнила из него Лена, были слова о необходимости работать над семейными отношениями и обещание никогда не забывать о трех маленьких крошках, которые являются смыслом жизни, источником бесконечных забот и безграничной радости. Слова учителя лучшей ученицы. Вера успокоилась, а значит, и Лена тоже. А через 2 дня телефон вновь взорвался требовательными звонками. Это была Вера. Её голос дрожал так, что Лена почти видела перед собою обессиленное, трепещущее тело подруги. Как ты себя чувствуешь? Я рада, что ты смогла уехать и дышать свежим воздухом. Я надеюсь, что минеральная вода пойдёт тебе на пользу. Лена недолго терпела этот парад вежливости. Что с тобой? Ты знаешь, какой у тебя голос? Что случилось? почти кричала она. Ну, в общем, ничего не случилось. Или случилось. Я даже не знаю, как сказать. Лене слышался незнакомый голос, о шелест замёрзшей за ночь травы или вздох умирающего животного. Что? Как ты себя чувствуешь? Как твоё здоровье? Лена испугалась, обоялась она теперь только одной болезни. У меня нет ничего серьёзного, хотя иногда я чувствую себя неважно. Значит, это пит. Что происходит? Он хочет снять квартиру и пожить там один. Он хочет понять самого себя и всю нашу жизнь. Ну, пусть поживёт. Его и так дома почти видно не было. Это иногда помогает наладить отношения. Пусть топает, это не страшно. Ты думаешь? Конечно, потолкается среди пустых стен и прибежит обратно. Может быть, и не прибежит. Прибежит. Зачем ему бежать к нам, если он любит другую женщину? Голос почти угас. Кто сказал? Возмущённо вскрикнула Лена. Он сам сказал это. И Вера заплакала. Это были не звонкие дамские рыдания. Это был глухой, прорывающийся сквозь сдержанность и силу воли плач. Такой плач Алена слышала в русских фильмах про войну, когда солдат терял друга. Кто она? Та самая женщина, вместе с которой он работает? «Да, конечно». «Это она?» «Да». «Но ведь его смешили и возмущали ее ухаживание». «Это больше не кажется ему смешным». «Сколько лет этой красотке?» «Двадцать девять, и она не красотка». «Ты видела ее?» «Нет», — он сам сказал об этом. «И она выше его ростом». «Чего она хочет?» Выйти за него замуж и иметь от него детей, хотя некоторые думают, что ей нужна возможность остаться на западе. Откуда она? Разве она не англичанка из Болгарии? Её зовут Катя. Работает в Лондоне по контракту. Этого ещё не хватало. А муж? Муж тоже болгарин и работает по контракту в этом же здании. Они давно не живут вместе, то есть не спят вместе. Ты не хочешь поговорить с ней? Я уже говорила. Ты звонила ей? Пит настоял, чтобы я сделала это. И что? Она сказала, что я не должна удерживать его. Она ненормальная? Я не знаю. Это меня не интересует. В разговоре наступила пауза. Лена переменалась с ноги на ногу в маленьком коридорчике, куда она зашла с трубкой, чтобы не мешать обитателям Есентукского дома. Никто в нём не понимал английской речи, но её лицо, взбудораженный голос и интонации говорили сами за себя. Наконец она тяжело вздохнула. Господи, как же он мог так наказать тебя за отношения, в которых не было даже секса? Только лишь за эмоциональную связь. И зачем ты только ему рассказала об этом? Ты не всё знаешь. Моя связь с Мишей не была только эмоциональной. Было всё. Лена застонала. Зачем? Зачем ты скрыла это от меня? Ведь тогда ты действительно убила Питера своим признанием. Что ты наделала? Лена ты не всё знаешь. Он тоже не был ангелом. Он спал с секретаршей. Может быть, даже не с одной, но с одной точно, с Миланой. Он сам мне сказал об этом. Он делал это, когда я была беременна. А я чувствовала это. Помнишь, я улетела в Голландию, когда папа был там на конференции, а потом я путешествовала с мамой по Китаю. Помню, Я так завидовала тебе. Твоя жизнь даже во время беременности была необыкновенной. Это было ужасно. Не Китай, конечно, а то, что я чувствовала, что он меня обманывает. Он почти выталкивал меня в эту поездку. А эта секретарша во всём подражала мне. Она копировала фасоны моих юбок и носила такие же очень узкие шарфики на шее. Ты помнишь её? Ещё бы я не помнила Милану. Ведь это мы с Сергеем нашли через рекрутинговую фирму и первого менеджера, и первую секретаршу в ваш новорождённый офис. Она теперь замужем за американцем, живёт в Штатах, родила ребёнка. Это Пит добился для неё стажировки в США. Оттуда она уже не вернулась. Ну и пусть тогда женится на этой болгарке. Балван Ты слишком хороша для него. Я знала, что я для него ноль, но он и тебя ценил не больше. Я тоже хочу, чтобы он на ней женился. Он говорит, что она сильный юрист. Я желаю ему работать с нею вместе всю жизнь, а дома обсуждать день и ночь юридические вопросы. Бесконечно. Только юридические вопросы. Знаешь, Лена... Если есть на свете люди, о которых я больше никогда ничего не хочу слышать и знать, то это юристы и бизнесмены. Вера, будь сильной. Я люблю тебя. Береги себя. Я люблю тебя. Ты слышишь? Когда разговор закончился, Лена почувствовала, что может переступить запретную черту и впасть в отчаяние. Нет. сказала она сама себе и вышла из дома. На улице шёл дождь. Она подошла к источнику, от которого обычно отправлялись на экскурсии большие и маленькие автобусы. Ей нужно было куда-нибудь срочно уехать. Дорога успокаивает. Экскурсанты с заранее купленными билетами ворчали, что придётся ехать в дождь, что им не повезло. Лень было всё равно. И через несколько минут Она уже ехала в сторону Киславодска, в котором ещё никогда не была. Струи дождя омывали автобус, но глаза Лены остались сухими. Она вспоминала, сколько раз за прошедшие месяцы ситуация в семье Веры напоминала движение маятника. Она знала, что у Веры клочьями выпадали волосы, болел желудок. Пит всё наказывал и наказывал Веру за измену. Один день он был милостив, другой — беспощаден. А если его еще и подталкивали к разрыву? Помнила Лена и одну недавнюю зимнюю ночь, когда она, помимо своих кошмариков, не убереглась и от лондонского кошмарика, и всю ночь просидела в подушках с открытыми глазами, думая о Вере. Боль в сердце не давала ей лечь. Поначалу Вера говорила: "Он должен повзрослеть. Это даже хорошо, что у нас сейчас проблемы. Это кризис среднего возраста. Просто у мужчин он может протекать тяжелее. Ведь женщины гораздо лучше знакомы с тёмной стороной жизни. Уже в 14 лет девочка сталкивается с кровью и болью, приходят месячные, а потом роды и опять страдания". Ведь роды это почти как встреча со смертью. Мужчинам это неведомо. Большинство из них и в 40 лет ещё не знали страданий. И боль в руке, уставшей от компьютера, они воспринимают как напоминание о смерти. Так что все наши проблемы пойдут на пользу. Это взросление, это необходимый этап.